Глава 26 Я бежал по коридорам и комнатам в поисках Варвары, расталкивая людей и не обращая внимания на их выкрики. Но, как назло, моя заместительница словно сквозь землю провалилась. Зато карт в руках гостей становилось все больше. Все новые и новые люди находили их в карманах или дамских сумочках. Они смеялись, обменивались ими, сравнивали их, считая это какой-то игрой и совершенно не осознавая опасность. Хотелось бы верить, что это правда сюрприз от организатора вечеринки. Но в таком случае я бы вряд ли видел все эти символы, и голова бы так сильно не раскалывалась. Если это происки хессио, то можно ожидать чего угодно. Даже не имея таких сил, как во время Игры Короля, он все еще остается коварным и опасным существом со своей изощренной логикой. «Что происходит?» – спрашивала у меня Олеся неотступно следуя за мной. Ей вслед никто не кричал, в отличие от меня. Сразу видно, что все в курсе, кто эта девушка такая, и я один оказался незнаком с таким примечательным фактом, как ее ранг силы. Если я прав, то всем нам грозит смертельная опасность. Остановившись на небольшом пустыре, я показал ей карту. Эта штука пропитана проклятой энергией, и у меня есть основания полагать что все мы втянуты в какую-то огромную смертельную ловушку. Олеся удивленно вскинула бровь, а миг спустя рассмеялась, словно услышала какую-то глупую шутку. «Ох, Стас!» — махнула она рукой. «Даже если всерьез предположить, что кто-то правда решил устроить ловушку, то это будет самое глупое из возможных решений. Ты только подумай, тут собрались сотни сильнейших ранкеров планеты. Может, по мне и не скажешь?» Но я в одиночку способна зачистить почти любой этаж бездны, кроме последних. Скорее всего, это Маттиус придумал. Это лучший друг Джошуа. Он большой любитель придумывать что-то эдакое. Если это, правда, просто квест для развлечения гостей, то почему я чувствую в картах проклятую энергию? Пусть я понял это и не сразу, но сейчас был уверен, что абсолютно прав в своих предположениях. Слишком много в последнее время раз я касался различных проклятий, чтобы считать появившиеся в руках гостей карты чем-то обычным. Моя новая знакомая достала свою карту, осмотрела ее под разными углами, а затем пожала плечами. Я не знаю, что ты в них чувствуешь, это просто кусок бумаги. Стас, мне кажется, ты немного притомился. Она даже протянула руку, чтобы потрогать мой лоб, но я увернулся, отступив на полшага. «Олессия, послушай, я понимаю, что мои слова звучат глупо и абсурдно, но за мной охотится одна тварь, которую называют Хессио, и она очень любит разного рода игры, а это прям сквозит его почерком». Я вновь показал карту. Может, Олессия и не ощущала проклятую энергию, сокрытую в карте, но ее ощущал я. Даже попробовал воспользоваться чувством проклятого инженера, но итог получился странный. Я действительно увидел язык, на котором пишутся проклятия, но это были обрывки без какой-либо системы. Я не увидел на карте проклятой конструкции, словно она была лишь каким-то фрагментом от чего-то большего. Девушка мне, разумеется, не верила. Да я бы на ее месте и сам не поверил, если бы кто-то начал говорить о каком-то паранормальном существе, играющем в игры. «Стас, послушай», — мягко произнесла Олеся, взяв меня за руку и указав в сторону. «Видишь, вон там, это Джошуа, хозяин сегодняшней вечеринки. Мы сейчас подойдем к нему, и ты убедишься, что все это лишь невинная игра, и никакой Хэссио нам не угрожает». «Кто-то сказал Хэссио?» Рядом со мной буквально материализовалась Варвара. Я даже и не понял, откуда именно она пришла. Рядом с ней была ржеволосая кореглазая красотка в не менее откровенном платье, чем у Чеховой. Полагаю, это та самая Виктория, предоставившая самолет». И, по всей видимости, Варвара так оделась именно из-за своей подруги, так как в нарядах чувствовалась определенная схожесть и при этом соперничество. «Ох, значит, это и есть твой новый босс», — довольно улыбаясь, произнесла Ржеволосая, протягивая руку для приветствия. «Ты говорила, что он симпатичный, но я даже и не думала, что настолько». «Осторожнее, Виктория!» на него уже положила глаз госпожа Квинтини, предупредила ее Чехова, не сильно заботясь о том, как это звучит. «Прошу прощения, госпожа!» – обратилась подруга Варвара уже к испанке. «У меня и в мыслях не было соперничать с вами». «Не думаю, что вы вообще способны соперничать со мной, баронесса», веско и с абсолютной уверенностью в своих словах, ответила на это моя новая знакомая. Виктория смогла сохранить лицо от такой словесной пощечины, а вот Варвара явно напряглась. «Стас, ты там что-то говорил про Хессио?» пытаясь перевести тему в другое русло, спросила Чехова. «Я думаю, что он тут». Варвара вмиг побледнела, но, стоит отдать ей должное, смогла сохранить присутствие духа. «С чего ты решил?» – деловито осведомилась она. «Карты», – указал я на одну в своих руках. «Ты уже находила такую?» «Я находила», — сказала Виктория, доставая из сумочки свою. Варвара на миг задумалась и потом обнаружила среди своих вещей аналогичную. «Символы на картах разные», — задумалась Варвара, смотря на все карты. «Солнце, меч, серп и пшеничный колос». «У меня было солнце, у Варвары меч, у Олеси серп, а колос у Виктории фон Браун». Заодно я осмотрел чужие карты своей способностью, и лишь убедился в ранее замеченном. Проклятый след на каждый из них был разным, но это все еще были обрывки, смысл которых от меня ускользал. Уж очень незавершенные они были, чтобы хотя бы что-то предугадать, а я и так знал далеко не все символы этого загадочного языка. Варь, на них есть проклятый след, нам надо уходить, всем нам, если эта тварь тут. Да бросьте, хватит строить теории заговора, «Джошуа! Джошуа! Можно тебя на минуту?» Олессия помахала рукой, привлекая внимание крепкого светловолосого парня на полголовы выше меня. Заметив вторую по силе среди ранкеров, он дружелюбно помахал рукой, а затем, извинившись перед собеседниками, направился в нашу сторону. «Вот сейчас сами убедитесь, что это очередные происки Матиуса в попытках нас развлечь, вот и все. А вы тут придумали не вещь то». «Ох, Олесия, ты, как всегда, само очарование Мужчина, подойдя к нам, в первую очередь обратился к ней и сразу поцеловал руку девушки, после чего поприветствовал остальных. «Джошуа — это Стас Богданов», — представила она меня, «а с госпожой Чеховой и баронессой фон Браун, я думаю, ты знаком». Разумеется, улыбнулся он и поцеловал руки каждой из присутствующих дам. «Стас опасается, что все это дело с картами», на самом деле жуткая и страшная ловушка, созданная каким-то зловещим потусторонним существом по имени Хусяо. Сарказм и насмешка тут были совершенно неуместны, да и не говорил я ничего про зловещее и потустороннее. «Так что я надеялась, что ты успокоишь наших дорогих гостей», сказав, что это очередная выходка Матиуса, закончила девушка и выжидающе скрестила руки на груди. «По правде говоря, я понятия не имею, что это за карты», пожал плечами Джошуа, виновато улыбнувшись. «Маттиуса нет на вечеринке. Он вместе со своей гильдией уже как две недели в затяжном рейде на 48-м этаже первой бездны. А может, уже на 49-м», немного подумав, добавил парень. «Он планировал разом зачистить сразу два этажа за один рейд. Вряд ли он имеет к этому отношение, но согласен» устраивать нечто подобное в его духе так может в этом все и дело он решил устроить для тебя сюрприз настаивала на своем олесье возможно но в голосе хозяина вечеринки уверенности не слышалось скорее уж олесия стремилась убедить его в своей правоте но если это так то томаттиус привзошел сам себя вот видишь стас теперь олесия обращалась уже ко мне все как я и говорила «Нет, ты лишь подтвердила мои опасения. Нам лучше как можно скорее покинуть эту вечеринку», — настоял я на своем. «Варвара?» «Да, пойдем. Если есть хоть малейший риск того, что это дело рук хессио то нам стоит уйти. Уж я точно не собираюсь играть в его новую игру. Хватит». «Только не говорите, что вы тоже поверили в этот абсурд», — не унималась Олессия. Тем временем я взял Варвару за руку и повел ее за собой. Виктория фон Браун, подруга Чеховой, последовала за нами. Я ожидал, что Олесия просто фыркнет и выбросит параноика вроде меня из головы, но, к нашему всеобщему удивлению, она тоже пошла следом, попутно выкрикивая что-то из серии «Да бросьте, вечеринка в самом разгаре, уходить сейчас преступление». Похоже, ей хотелось во что бы то ни стало убедить меня в том, что я не прав. Тем временем мы уже спустились по лестнице на первый этаж, Затем вышли на улицу через главный ход. «Странно», — нахмурилась Олеся. Я не сразу понял, о чем она говорит, но девушка почти сразу прояснила. «Там должны быть огни ночного города. Отсюда всегда открывался неплохой вид на Париж, ведь мы на холме. Если забраться на крышу, то вообще все как на ладони, а сейчас вообще ничего. Один кромешный мрак. Ночи, конечно, сейчас темные, но не до такой же степени». «Действительно», — хмыкнула фон Браун, — «и звезд не видно, хотя еще несколько часов назад я ловила себя на мысли, что сегодня их на небе необычайно много». «Эй!» — позвала Варвара одного из прислуги и на английском приказала, чтобы нам подогнали лимузин. Те засуетились, а я тем временем продолжал смотреть в окружающую нас черноту. «Стас, стой! Ты куда?» Я сбежал по лестнице вниз, а затем ломанулся прямо через лужайку. Изумленные и непонимающие слуги лишь недоуменно таращились на меня, а девушки что-то кричали вслед. Короткий забег, и я уже у ограды, стою перед двухметровой стеной и разглядываю то, что находится над ней. «Стас, ну что ты это делаешь?» рассерженно буркнула Чехова, что в сопровождении остальных двух девушек неторопливо догнала меня. Бегать по мягкой земле на шпильках не так уж и удобно, знаешь ли, И тут же чертыхнулась, поняв, что использовала манеру Дреймоса. «Видите это?» — сказал я, указывая на нечто, расползающееся над забором. Олессия нахмурилась, плотно сжав зубы, а затем с какой-то невероятно сумасшедшей скоростью запрыгнула на забор. Вот что значит второй по силам пятизвездочный ранкер в мире. Я вообще упустил ее из вида в какой-то момент. «Это какая-то пелена», — сказала Олессия. Протянула руку и попыталась коснуться ее. Магический барьер или вроде того, как необычно. Девушка попыталась толкнуть его, прорвать, но, судя по всему, ничего не получилось. Девушка яростно колотила барьер, и, судя по тому, как грохотал воздух от этих ударов, сила она совсем не жалела. Но черная пелена лишь колыхалась, полностью поглощая урон и игнорируя все ее потуги. «Давай я попробую магии», — предложила Варя, — и Олессия, кивнув, спрыгнула вниз. Варвара подняла руки и... «Ничего. В чем дело?» — спросил я. «Не знаю», — едва слышно прошептала Чехова. «Способности не активируются». Я тут же стал проверять свои и с ужасом обнаружил, что Варвара совершенно права. Практически все мои способности были заблокированы, хоть я и не думал, что такое вообще возможно. «Мои тоже», — подтвердила Олессия но, по крайней мере, физические возможности все еще на уровне пробужденных. «Ладно, Стас, вот теперь я начинаю тебе верить. Это ненормально». «Наконец-то! Не прошло и полгода, как я всем стал говорить, что мы в опасности». Но вместо ответа я забрался на забор и самолично попробовал воздействовать на окружающую нас пелену. «Поглощение проклятия». это способность единственная из тех, что были мне доступны». Даже пространственный карман был заблокирован. Поглощение проклятия темный покров провалено. Поглощение проклятия Тёмный покров провалено. Поглощение проклятия Тёмный покров провалено. Поглощение проклятия Тёмный покров провалено. Поглощение проклятия Тёмный покров провалено. Я пробовал раз за разом, но итог был один. Это проклятие либо было слишком сильным, либо я не мог коснуться основного управляющего элемента, чтобы суметь на него воздействовать. Как я уже уяснил при работе с проклятыми предметами, на некоторые можно воздействовать только изнутри, прикоснувшись непосредственно к сердцевине. Моих способностей просто не хватало, чтобы воздействовать на них иным способом. «Мы должны вернуться и предупредить всех», озвучила разумную мысль фон Браун, «люди думают, что это просто вечеринка». «Согласен», — кивнул я, спрыгивая вниз, — «тут мы не выберемся. Нужно либо найти центральный элемент полога, эдакий аналог стандарта Герана, последнее уточнение было для Варвары, либо разрушить игру Хессио». Никто спорить не стал, и наша четверка направилась обратно к центральному зданию. План был прост — пройти к сцене у танцпола и взять микрофон, чтобы Олессия проинформировала присутствующих о происходящем думаю кого кого а ее точно должны послушать но стоило нам подойти к площадке как музыка начала стихать сама собой а затем на сцену вышла сгорбленная уродливая фигура с микрофоном в руках хессио собственной персоной облаченный в черный смокинг который смотрелся на нем нелепо и карикатурно он взял микрофон похлопал по нему указательным пальцем отчего раздался очень неприятный звук и многие закрыли уши руками а затем прочистил горло, привлекая внимание всех присутствующих. «Добрый вечер, дамы и господа, ранкеры и пробужденные, охотники и миллиардеры! Я Хэсио, и сегодня я предлагаю вам сыграть в свою игру, наградой за победу в которой станет жизнь!»